Глава 64. Говори так, чтобы я мог понять тебя. Генрик Ипсон Росмерсхольм, Я действовал в рамках закона и не погрешил против совести, процитировал Страйк, афористичное заявление, сделанное когда-то Чизуэлом в клубе Пред. Так оно и было. Он никогда не скрывал, что выступает за казнь через повешение, правда ведь? Видимо, и древесину для виселиц обеспечивал и место, где Джеко Кент их мастерил, а потому не разрешал Рафу еще маленькому заходить в сарай. И, вероятно, хозяин с работником делили прибыли. «Подожди», — Робин вспомнила, что прикричала Флик вслед автомобилю министра в день паралимпийского приема. Он на них ставил лошадь. «Корморан, ты считаешь?» «Да, именно так я и считаю», — сказал Страйк, чьи мысли бежали вровень с ее мыслями. Последнее, что сказал мне в больнице Билли, не хотел я ставить на них лошадку. Невзирая на психоз, Билли запросто вырезал по дереву изображение уфингтонской белой лошади. Джеко Кент приспособил своих мальчишек ставить этот символ на всякое требедение для туристов, а заодно и на виселицах, которые шли на экспорт. Славно у него работало небольшое семейное предприятие. Отец и сыновья, да? Страйк чокнулся своим пивным стаканом, с ее маленькой бутылкой шампанского и опрокинул в себя остатки думбара. «За наш реальный прорыв!» Джеко Кент оставлял на виселицах местную символику. Она к нему и привела. Так? И не только к нему, в долину Белой Лошади и к Чизуулу. Все сходится, Робин. Помнишь плакат Джимми с грудой мертвых чернокожих детишек? Чизул и Джеко Кент сплавляли виселицы за рубеж, вероятно, на Ближний Восток и в Африку, но Чизуэлл не мог знать, что на каждой была вырезана лошадь. Господи, да наверняка не знал, продолжил Страйк, вспомнив слова Чизуэла в клубе Пред, Потому что он, рассказывая мне о фотографиях, сказал, насколько я знаю, особые приметы на них отсутствуют. Ты помнишь, как Джимми твердил, что ему задолжали? Робин мыслил в собственном русле. И как Раф с Кинварой вначале соглашались, что он имеет законное право на свою долю? Как, по-твоему, может такое быть, что после смерти Джека у Кента остались готовые к продаже виселицы, которые Чизуэлл потом сбыл, не потрудившись найти сыновей Джека, чтобы произвести расчеты? Отличная догадка, кивнул Страйк. То есть Джимми начал с требования своей доли, а уж потом, когда Чизуэлл отказался платить по счетам, перешел к шантажу. Хотя, если вдуматься, по-настоящему веских поводов для шантажа не было, ты согласен? Сказала Робин, «Неужели ты думаешь, что Чизул потерял бы из-за этого много голосов?» В то время, когда он наладил экспорт, такие действия не противоречили законодательству, а сам он и не скрывал, что выступает за смертную казнь, и общественность никак не могла обвинить его в лицемерии. Половина страны считает, что казнь через повешение необходимо вернуть. Люди того сорта, которые голосуют за Чизула, вряд ли усмотрели бы в его действиях большой вред. «Тоже верно» согласился Страйк, и Чизл, скорее всего, смог бы извернуться. Он выстоял и в худших ситуациях. Беременность любовницы, развод, внебрачный ребенок, автомобильная авария Рафаэля, который сел за руль под наркотой и получил срок. Но помнишь, тогда возникли незапланированные последствия? Спросил, размышляя вслух Страйк. Что изображено на мидовских фотографиях, за которыми охотился Уин? И кто такой Сэмюэль? которого он вскользь упомянул, когда звонил. Страйк вытащил свой блокнот и убористым, неразборчивым почерком стал делать записи. «По крайней мере, — сказал Робин, — у нас есть подтверждение свидетельству Рафа. Колье». Страйк, не прекращая строчить в блокноте, промычал что-то нечленораздельное, а потом сказал. «Да, все это очень хорошо, если относится к делу». «Что значит, если относится к делу?» «Да то, что Рафаэль помчался в Оксфордшир, чтобы не дать Кинваре сбежать с фамильной драгоценностью. Эта версия будет понадежнее, чем россказни о предотвращении самоубийства», — сказал Страйк. «Но я по-прежнему считаю, что нам открыли не все». «Почему ты так считаешь?» «По той же причине. Если Кинвора ненавидела пасынка, с какой стати Чизуэлл стал бы посылать к ней именно Рафаэля?» «Неужели кто-то считал, будто Рафаэль лучше владеет даром убеждения, чем, скажем, Изи?» «Ты не взлюбил Рафаэля? Или я чего-то не понимаю?» Страйк вздернул брови. «У меня он не вызывает никаких эмоций личного свойства. Ни в ту, ни в другую сторону. А у тебя?» «Какие могут быть эмоции?» С излишней поспешностью ответил Робин. «А что это за версия, которую ты упомянул перед приходом Тиган?» «А, вот и о чем», — сказал Страйк. Возможно, это пустое, но я вспомнил пару фраз, сказанных тебе Рафаэлем, и невольно призадумался. Каких фраз? Страйк процитировал, не усматривая в этом ничего существенного. Возможно, если брать все по отдельности, но попробуй свести это воедино с тем, что сказала мне Делия. Что конкретно? Но даже когда Страйк напомнил ей слова Дели, Робин осталась в замешательстве. Не вижу связи. Страйк встал, ухмыляясь. «А ты пораскинь мозгами. Я сейчас буду звонить Изи. Пусть знает, что Тиган проговорилась насчет виселиц». Он затерялся среди толпы в поисках тихого места, откуда мог бы сделать звонок, оставив Робин с ее уже теплым шампанским, которое она задумчиво раскручивала в миниатюрной бутылочке. Мучительные попытки соединить разрозненные сведения не дали результатов. Через несколько минут она сдалась и с наслаждением подставила лицо ветерку, который ласково трогал ее волосы. Несмотря на усталость, рухнувший брак и совершенно обоснованные дурные предчувствия насчет предстоящих раскопок в ложбине, сидеть здесь было приятно. Ее обволакивали запахи ипподрома, мягкий пьянящий воздух с беговых дорожек, дух лошадей и кожаные упряжи, шлейф и духов, тянувшиеся за женщинами в сторону трибун, и аппетитный дымок из фургона, где готовили бургеры из зеленины. Впервые за минувшую неделю Робин почувствовала настоящий голод. Она взяла со стола пробку от шампанского и стала крутить ее в пальцах, вспоминая другую пробку, ту, которую сохранила со дня своего совершеннолетия. Тогда на каникулы приехал домой Мэтью с толпой новых друзей, включая Сару. Оглядываясь назад, Робин понимала, что родители хотели устроить большое торжество, когда ей исполнился 21 год, чтобы компенсировать несостоявшийся праздник по поводу ее выпуска. Страйк задерживался. Возможно, подумала Робин, Изи выдавала ему дополнительные подробности, раз повод к шантажу все равно перестал быть секретом, или же просто не хотела, чтобы он вешал трубку. Хотя Изи не его тип женщины. Эта мысль слегка пугала. Робин стала не по себе от таких раздумий и еще более неловко, когда эту мысль вытеснила другая. Все его подруги – красавицы, а и зятнюдь. Страйк привлекал на редкость эффектных женщин. При его-то медвежьей внешности, при его волосах, которые она сама слышала, он называл лобковыми. А я, готова поспорить, выгляжу кошмарно. Это была очередная непрошенная мысль. Садясь утром за руль, Робин знала, что у нее бледное, опухшее от постоянных слез лицо. Раздумывая, реально ли успеть найти туалет и хотя бы причесаться, она увидела идущего к ней страйка, который держал в каждой руке по бургеру из ленины, а в зубах квитанцию о сделанной ставке. «Изи не берет трубку», — сообщил он сквозь сжатые зубы. Оставил ей сообщение. «Хватай бургеры пошли. Я поставил десятку на бурую пантеру. И на выигрыши на место» да ты я вижу азартен», — заметила Робин. «Нет», — Страйк переместил квитанцию в карман. «Но сегодня мне чертовски везет. Идем смотреть забег». Когда Страйк отвернулся, Робин незаметно взяла себе пробку. «Бурая пантера», — с набитым ртом промычал Страйк на подходе к центральной дорожке. «Только разве она бурая?» «Грива черная, так что правильнее сказать «гнидая», — подхватила Робин. Ты огорчился, что это не настоящая пантера? Просто пытаюсь отыскать логику. Тот же жеребец, которого нашел в интернете, Блан-де-Блан, -блан, был каштановым, а вовсе не белым. Ты хотел сказать, не серым. Ну, тут сам черт ногу сломит. Пробормотал Страйк, наполовину в изумлении, наполовину в отчаянии.